«А вы действительно Махрушкин, Алексей Викентьевич?» — спрашивает она. «Господи!» — с ужасом вспоминаю я. «Как хорошо, что она сказала! Ведь в этом паспорте у меня сохранилась только фамилия. Имя и отчество уже изменены. Теперь я Алексей Викентьевич, о чем обязан помнить. Ну и отчество. Пока его выговоришь, сломаешь язык». Вы же видели мой паспорт. Гневно говорю я и вспоминаю, что так и не узнал ее имени. Но спрашивать сейчас почему-то не хочется. Однако она сама представляется. А меня зовут Надя, Надежда Келлер. Я немка по происхождению. Мой отец работал переводчиком в советских войсках в западной группе войск. Обычно все спрашивают, откуда у меня такая немецкая фамилия. Я молчу. Пусть болтает, если хочет. Мне это все неинтересно. Главное, она должна знать немецкий язык. Это мы достаточно скоро узнаем. Объявляют посадку, и улыбающаяся стюардесса просит нас пристегнуть ремни. Самолет мягко приземляется. В Тюрихе мы довольно быстро проходим таможенный пограничный контроль и направляемся к линии ожидающих даже если бы я был дилетантом, то и тогда бы заметил двух мужчин с характерным азиатским разрезом глаз, резко выделяющихся в толпе встречавших европейцев. Впрочем, они не очень скрывают своего присутствия. Едва мы показываемся в зале, как эти двое направляются к нам, словно наши близкие родственники. «Вы Махрушкин?» — спрашивает один из них. По-русски он говорит очень хорошо, словно родом из Бобруйска. «По-моему, да», — отвечаю я, уже понимая, что главный мясник предупредил эту парочку заранее. «Мы приехали встретить вас», — сообщает второй. «Машина уже ждет. Отель вам заказан. Или вы хотите еще куда-нибудь поехать?» «Нет», — улыбаюсь я этим ловким ребятам. «Конечно нет. Обязательно в отель». «Надеюсь, вы сняли нам отдельные номера?» Нужно было видеть, как на меня посмотрела переводчица. Это был не гнев, нет, это был взгляд презрения. Я сразу его прочувствовал. Ей, очевидно, не нравились шутки на такой счет. Впрочем, с ее фигурой и другими данными можно было привыкнуть к подобным шуткам. Хотя говорят, что есть мужчины, которым нравятся мальчишеские фигурки женщин. Я, во всяком случае, до сих пор к ним не принадлежал. По дороге в город она презрительно молчит, а я, сидя рядом с ней на заднем сиденье, делаю вид, что любуюсь красотами окрестных мест. Самое интересное, что меня все это абсолютно не волнует. Там, в линках места были и покрасивее. Главное сейчас выработать стратегию поиска. И здесь мне понадобится помощь этой подстриженной женщины, отвернувшейся сейчас в другую сторону. Нас привозят в отель и размещают в двух соседних номерах. Провожаты объясняют, что мы можем рассчитывать на их внимание в любое время суток. И снова деликатно интересуется, куда я намерен направиться. Я также деликатно заявляю, что намерен принять с дороги душ и немного отдохнуть. Переглянувшись, они исчезают из моего номера. Едва они выходят, я звоню переводчице. Мне срочно нужны те самые карты, о которых я просил, говорю быстро. Но сделайте так это, чтобы о вашей покупке знали только вы. Постарайтесь выйти из отеля незаметно. Вернетесь к себе в номер, позвоните мне, и я сам зайду к вам. Она пытается что-то сказать, но я кладу трубку и бросаюсь к дверям. Наши встречающие еще стоят у лифта. Подождите, громко кричу им, словно давно не видел. Не уходите, кажется, я закончу довольно быстро, и мы вместе выйдем в город. Нужно видеть их изумленные лица. Откуда им знать, что я делаю это специально, давая возможность Надежде Келлер выйти из отеля незамеченно? Потом мне приходится полчаса терпеть этих типов в своем номере и даже дать им возможность покопаться в моих вещах, пока я принимал душ. Впрочем, они делают это достаточно аккуратно и даже не берут мои деньги, которые лежат на дне моего небольшого чемоданчика. Впрочем, там не такая уж большая сумма, всего пять пачек. Я уже вышел из душа и просушил феном голову. Уже достаю из мини-бара небольшие бутылочки, виски и водки, когда слышится стук в дверь. Через секунду входит переводчица и портит мне настроение на весь день, а заодно срывает все, что я замышлял. Все-таки напрасно я согласился ехать с этой ненормальной. Глава семнадцатая. За шесть месяцев до событий. «Что будем делать?» — спросил Мясников, посмотрев на сидевшего перед ним Касимова. «Как нам быть?» «У вас действительно есть человек для поездки в Швейцарию, или вы блефуете?» — спросил его бывший друг и нынешний враг. «Конечно, есть. Я же действительно хотел вытащить оттуда эти деньги. Откуда я мог знать, что вы мне не доверяете?» «Сколько можно повторять одно и то же?» С раздражением заметил Касимов. «Ведь я же объяснил, что полностью доверял вашим способностям и вашему банку». «Просто после того, как исчез в Кондаков, я, естественно, заволновался и решил несколько подстраховаться». «Надеюсь, мои люди еще живы?» — вмешался Хайфулин. «Конечно», — вспыхнул банкир, — «мы же не бандиты». Хайфулин посмотрел на молчавшего Потапенко и помрачнел, поняв, что больше никогда не увидит своих наемников.